Глава 5 Единственное в нашем дилижансе окно на двери было зарешочено. Будто это тюремная карета, но ни стекол, ни ставин не наблюдалось. От взгляда леса хотелось закрыться, замуроваться наглухо, но, вероятно, это было бесполезно, поэтому нам и предлагали весело смотреть в окно, как на экскурсии. Так получилось, что я как раз сидела у двери, желающих со мной поменяться не нашлось. Мужчина Рен сидел напротив меня, так что мы оба были с краю. Сафи и двое мужчин и две женщины забились в дальний угол экипажа и не проронили с момента переезда через мост ни слова. Только с ужасом в глазах пялились в далёкое от них окно. Я же, несмотря на неприятный взгляд, с интересом осматривала окрестности. К тому, что нечто на меня смотрит, я за месяц, проведённый в сторожке, уже привыкла. И если раньше от этого, чем бы оно ни было, шла агрессия, Ярость желание растерзать, то потом оно сменилось интересом. Ох, как бы нам этот интерес боком не вышел. А то вдруг это вот самое решит всё-таки познакомиться с той, кто целый месяц выходила с утра на берег реки, махала ему рукой и здоровалась. Ну да, это стало моим ритуалом. Когда я так делала, было не так страшно. Когда мы въехали в лес, я сразу поняла, что проклята вся эта территория. Не знаю уж, каких усилий стоило проложить тракт, Или он уже был, но чёрная дымка стелилась не только почаще, но и по самой дороге. Правда, среди деревьев её концентрация была гораздо больше. Она действительно покрывала всё, даже пыталась протянуть свои щупальца в наш дилижанс. Но что-то ей мешало. Буквально за полметра от окна мгла редела и распадалась. Также она не затрагивала кучера и тех, кто ехал на лошадях. Какие-то артефакты. «Рена путешествует одна?» Решил нарушить молчание блондинчик, который долго меня разглядывал, вовсе не обращая внимания на окружающую тревожную обстановку. «Да, так получилось. В столицу?» «Нет, в Эфием», — назвала я город, находящийся далеко на западе. «Ехать все равно через столицу, но конечную цель своего путешествия я называть не хотела. Там тетушка живет. Почему не на пароходе тогда? Путь в Эфием на дилижансе не близок. Хотелось поскорее», — я плечами. Так обстоятельства сложились. Хотя на самом деле на проходе туда добраться было бы чуть ли не быстрее, но дороже в три раза. Так что я сделала вид, что не хочу говорить про отсутствие у меня денег. «Понимаю», — внимательно меня оглядев, ответил мужчина. «А вы куда?» «В столицу». «И как вам всё это?» — кивнув на лес, спросил он через несколько минут тишины. «Нормально. Неприятно, конечно, но не вижу смысла трястись». не первый раз едете Не спросила, скорее, утвердительно сказал он. «Да, ко всему привыкаешь. Я его разубеждать, разумеется, не стала». «Или вы...» Вдруг, вперев в меня острый взгляд, спросил он. «Что я?» «Да так, ничего». Через минуту ответил он. «Показалось. Что именно ему показалось, я спрашивать не стала. Догадалась. Как, впрочем, догадалась и о том, почему он настолько расслаблен». Для магов роща демонов тоже представляет опасность. Однако не настолько уж сильную, не смертельную. В принципе, он мог бы здесь и один на коне проехать. Но зачем находиться в постоянном напряжении на протяжении полутора дней, загонять свою лошадь, если можно путешествовать с относительным комфортом? Впрочем, как я знала из книг, королевские порученцы именно так и ездят. Одни и на лошади. Видимо, летать на дирижабле даже для них не по карману. Дальше мы ехали в полнейшее молчании Я обозревала окрестности, ловя полные интереса взгляды. С двух сторон. Причём один из этих интересов был чисто гастрономический. И нет, не тот, что шёл от леса. Там всё как раз было не так однозначно. Когда солнце начало уже клониться к закату, но при этом сумерки ещё не наступили, мы доехали до пустого постоялого двора. Именно здесь нам предстоит заночевать. И да, он был полон всё той же дымки. Но наши охранники активировали какие-то ярко светящиеся кристаллы по периметру, и та, будто нехотя, отползла обратно в лес. «Уважаемые, теперь здесь безопасно», — объявил начальник каравана. «Дождёмся встречный караван и запечатаемся полностью». Мой новый знакомый подал мне руку и помог спуститься. На оставшихся сафиев он не обратил никакого внимания. «Я вас провожу». «Буду признательна», — улыбнулась я. Нет, я, конечно, и сама бы разобралась, что делать, но так даже проще. Мы вошли в главное здание, а здесь было лишено и конюшни. Напоминаю для всех правила. Начальник каравана проследил, чтобы в здание вошли все пассажиры. Воду, не привезенную с собой, не пить и не пользоваться в других целях. За границу действия защитных артефактов не заходить. После наступления темноты на улицу не выходить. Оно может вас приманить своими дьявольскими приемами и заставить выйти за периметр. Сейчас выдам вам ключи от номеров. рены прошу. Помимо нас с моим соседом и светлых ехало еще двое. По виду какие-то мелкие чиновники или вообще лавочники. Ехали они первым классом. Но, кстати, там же было двое сафиев. Так что при покупке билета была важна не раса, а наличие денег. Я взяла свой ключ и мы поднялись на второй этаж, где находились небольшие комнатки. Ренов селили по одному, а вот Сафи и в группами, не считая первый класс. Даже не знаю, что лучше. Сейчас я бы от компании не отказалась. Есть нас позвали, когда приехал и разместился встречный караван. Там было только двое светлых, и мы все уселись за одним большим столом. Кстати сказать, только от моего соседа еще одного светлого не несло страхом. Остальные все очень нервничали. Оттого вместо воды опустошали уже третью бутыль вина. И что хуже всего... пили не только пассажиры повально пила охрана и мне это очень сильно не нравилось моему соседу тоже спасибо за компанию поев я поднялась вы нас бросаете пьяным голосом спросил один из ренов да что же мне так на алкашей то везёт?» я вас провожу вызвался сосед посмотрев на троих пьяных ренов и одного на веселе да и все остальные были нетрезвые буду очень благодарна кивнула я Войдя в комнату, я тут же заперлась. Темноту разгоняла маленькая свечка, которую мне вручили внизу, а окон тут не было вовсе. И это к лучшему, мне кажется. Естественно, никаких слуг или горничных тут не водилось. Так что и сервис немного подкачал, поэтому пришлось взять в дорогу свою небольшое одеяло и шаль. Одно я расстелила на грубо сколоченных досках кровати, а второе укрылась Так-то на улице не холодно было, но когда мы въехали в лес, температура заметно понизилась. Спать было не очень приятно. Во-первых, жёстко, во-вторых, тревожно. А в-третьих, внизу слышались пьяные вопли. Тем не менее, я задремала. И не сразу поняла, что пьяные крики трансформировались во что-то иное. По коридору загрохотали шаги, кто-то бежал. Внизу орали от страха и даже визжали, возможно, от боли. Пространство вокруг как-то дрогнуло и вспыхнуло ослепительно ярким пламенем потушенное мной свеча. «Что-то мне подсказывает, что запереться в комнате не поможет», — буркнула я по-русски и поднялась стопчина. Как в фильмах ужасов со свечой в руках я вышла в тёмный коридор. Навстречу мне бежали люди, правда немного, так что пришлось прижаться к стене, чтобы их пропустить. В сумраке я спустилась по лестнице и не сразу поняла, что свечи-то горят, а вот только чёрная дымка уже заползла в здание. Продвигалась она медленно, исследуя своими сгустками всё новую и новую территорию. Где охранные артефакты? Как могли удалось промять защитный периметр? Как это всё случилось? Нет, если бы путешествовать было бы вообще безопасно, то нас не сопровождала бы охрана. Прорыв случался раз в несколько лет. Вот только я узнала, что в прошлый раз нечто подобное произошло всего полгода назад. Погиб караван, который здесь остановился. По счастливой случайности, если так можно выразиться. В тот день встречного не было, так что всего один. И обычно эта мгла не набирает силу так быстро. Но что, если дело во мне? Что, если я её так заинтересовала, что она решила рискнуть? Ведь целый месяц она наблюдала за мной и не могла добраться через проточную воду реки. Да я её ещё и дразнила, ручкой махала. Я приблизилась к стоящим около двери охранникам с артефактами. Они пытались отогнать, отрубить самые большие сгустки мглы, но её было слишком много. Ко мне тоже ринулись несколько лап или щупалец, но вдруг резко отпрянули. А брошь, которую я так и не сняла, ощутимо нагрелась. Защитный артефакт? Но вот тьма заклубилась, протуберанцы её стали жалить охранников активнее, тем пришлось отступать. А вдалеке послышался многоголосный вой, будто бы волчьей стаи. Только я знала, что она не волчья. «Гончие демонов. Это я всё в книгах прочитала. Сейчас пройдёт накат здешней силы, и нас просто сметёт. А милые зверюшки нами закусят, потому что бежать всё равно некуда. Мне и брошь не поможет, ведь она не вечна. А подзаряжать я её не умею». Но тут вперёд вышел мой сосед по второму классу. Он поднял руки вверх, и я увидела какие-то структуры. Не знаю, на что они были похожи. В один момент на какие-то сложные геометрические фигуры. В другой уже на изображение солнца в телескопе. В третий какие-то искаженные очертания непонятно чего. Арок каких-то или змей, которые извивались как животные. И в тот момент, когда он свел руки вместе, произошло ровно две вещи. Его сила разошлась воздушным ударом вокруг. А ко мне ринулось одно из толстенных щупалец, пытаясь опередить магию мужчины. Я взвизгнула, испугавшись, что не успею уклониться. и от меня пошла волна нестерпимого жара, разметавшая мглу, заставившая её корчиться и осыпаться пеплом. Попятившись от неожиданности, я села на ближайший стул. Это я сделала или какой-то из артефактов? Я не поняла точно, но, учитывая, что меня резко покинули силы, буквально ноги перестали держать. Можно сделать вывод, что всё-таки я. «Рена, вы как?» Я подняла чугунную голову и с трудом сфокусировала взгляд на моём соседе. «Я... да...» Невпопад ответила «я» и вложила голову обратно на стол. «Надо пойти установить обратно артефакты. Вы можете?» «Могу ли я?» «Отличный вопрос. Как бы это помягче сказать. Я не...» Я махнула рукой и, кажется, отключилась. В себя я пришла, когда меня кто-то куда-то тащил на руках. От неожиданности я забилась, пытаясь выбраться. И мы вместе с моим соседом чуть не свалились с лестницы. «Спокойно, спокойно!» — уговаривал он, но всё же дотащил моё бренное тело до комнаты и положил на кровать. Я тут же приняла вертикальное положение, в смысле села, хоть и с огромным трудом. Встать на ноги я смогла бы сейчас вряд ли. Руки и ноги дрожали мелкой, неприятной дрожью, как у алкоголика со стажем. «Как вы?» — спросил мой сосед, садясь рядом на кровать. Но другого места всё равно не было. В ответ я только пожала плечами. «Как я? Плохо!» И от этого пронзительного взгляда лучше не становится. «Вы знаете, почему маги ещё не выжгли эту заразу?» Я медленно покачала головой. «Потому что тут невозможно восполнить резерв. Вам будет плохо, пока мы не выберемся из рощи. О чём вы только думали, тратя всю силу?» промычала я, на что-то более вразумительное сил не хватило. Язык как будто распух. Очень хотелось пить. «Так, постойте. Вы не думали?» Мужчина изумлённо уставился на меня. «У вас произошла инициация дара, так ведь?» но э -э пить в сумке...» Я указала за его спину на свою поклажу. «Нельзя. Неизвестно, побывала ли здесь мгла. Если она хоть краем коснулась еды и воды, то есть её нельзя, это отрава. Лучше даже не дотрагиваться. Рена, слушайте. Сосед внимательно на меня посмотрел, проверяя, слушаю ли я его. После инициации дара обязательно надо подпитаться магией. «Но сейчас оно, вы недоступно. Вам нужно лечь и совершать как можно меньше движений, пока мы не окажемся за пределами рощи. Иначе вас просто оставят все силы, и вы умрёте. Это понятно?» «Да», — прошептала я. «Лечь? Да я с радостью». Мужчина помог мне занять горизонтальное положение и заботливо накрыл шалью. «Я вас навещу завтра утром и помогу спуститься. Сейчас отдыхайте, а я пойду проверю, в порядке ли периметр». С этими словами мужчина вышел, а я осталась одна. Взгляд зацепился за догорающую свечу, и я смотрела на неё, пока меня не сморил сон. Будто затянуло в страшное вязкое болото. На следующее утро Рен действительно помог мне спуститься и посадил в карету. Уезжали мы рано, потому что завтракать было нечем. Да и всем отчаянно хотелось добраться до безопасного места. У нас погибло четверо во время нападения. Напились и решили показать тому, что прячется в лесу Кузькину мать. Поэтому ничего лучше не придумали, как выйти из закрытого помещения наружу. Там-то их пьяное сознание захватило мгла и заставило деактивировать несколько защитных артефактов. Ведь двое из этих четверых были охранниками. Ещё один случайно отравился алкоголем, решив им успокоить нервы после нападения. Естественно, всё, что находилось внизу, в том числе и бутылки, было испорчено. так что мы не досчитались троих пассажиров и двоих охранников. Я сидела и смотрела в лес, который сегодня казался ещё гораздо менее дружелюбным, чем вчера. Не знаю, может, это лишь моё воображение. Говорить ни с кем, ни о чём не хотелось. Просто не было сил. Но меня и не донимали разговорами. Впрочем, Рен на меня как-то очень подозрительно посматривал, с каким-то этномологическим интересом, но ни слова не сказал об инициации дара. Честно, я думала, начнёт расспрашивать, задавать неудобные вопросы, но он этого делать не стал. Ну, либо решил дождаться, когда мы выберемся из леса, и я подпитаюсь магией. Выезд из рощи был заметен сразу же. Когда мы пересекли мост над довольно полноводной и быстрой рекой, в тот же момент стало намного теплее и светлее. Будто бы удалось протереть глаза от попавшей в них пыли. А ещё я почувствовала как бы внутреннее тепло, будто кровь по венам побежала быстрее. И, кстати, стала опять нагреваться брошь. «Лучше?» — улыбнулся Сирен. «Да, немного». Всё ещё с трудом ответила я. Но умирать от усталости я уже не собиралась. «Как приедем, вам обязательно надо поесть». «Конечно, спасибо». Я с трудом кивнула. Все припасы я оставила, разумеется, там, чтобы, не дай бог, не забыть и не съесть что-нибудь не то. И даже фляжку новую оставила. Можно было, конечно, вылить воду и её хорошо помыть, Но я решила не рисковать. В конце концов, это не такая уж и большая трата. Новую куплю. Ближе к вечеру мы приехали в небольшой городок. Хотя нам и раньше попадались деревеньки. В одной из них мы даже перекусили. Есть всем хотелось адски. К тому же местные и жили в основном за счёт своих харчевен на пути у подобных караванов. В городе нас уже встречал местный жандарм, которому и передали тело того пассажира, который с перепугу отравился. От остальных ничего не осталось. Всех нас местный служитель фемиды не допрашивал. Разбирался только с охранниками и начальником каравана. Но и слава богу, а то могли возникнуть вопросы к моим документам. Точнее, их отсутствию. «Нам пора прощаться», — сказал Рен, когда нас привезли на станцию дилижанцев. «Поедете в ночь?» «Да, спешу». «Спасибо вам большое за всё». «Пожалуйста». Мужчина улыбнулся. «Надумали идти учиться? Сейчас Академия как раз объявила очередной набор». «Вы имеете в виду?» «Да, магии. Вы же уже поняли, что маг?» «Поняла, конечно», — я хмыкнула. «Но всё это так неожиданно. Мне надо подумать». «Понимаю, действительно всё неожиданно. Думайте, время ещё есть. Если мне память не изменяет, две недели до окончания приёма заявок». «Спасибо за информацию. До свидания». «До встречи, Ренна, до встречи», — усмехнулся он и ушёл покупать билет на вечерний дирижанс в столицу. Я же решила, что приключений на сегодня хватит, и нужно пойти поесть и нормально поспать. Тут недалеко обнаружилась гостиница, в которую заселились все остальные светлые, которые тоже не поехали в ночь. Ну и я туда же. Правда, предварительно купила билет на завтрашний дневной дилижанс тоже во второй класс. Места в первом были, благо в столицу отсюда ходит транспорт трижды в день. Просто лишние деньги тратить не хотелось. Почему на дневной? Да потому что завтра утром я хотела провернуть одну немудреную махинацию с целью получения документов. И чтобы при этом не возникло вопросов. Сначала я хотела просто сказать, что у меня украли сумку, но потом решила, что это не слишком хорошая идея, что у меня ее должны действительно украсть. А вот только утром придя на рынок, я поразилась чистоте и благолепию. Рены и Сафи и слуг чинно прохаживались между рядами, за чем зорко следили жандармы. И хоть я повесила сумку на одно плечо, чтобы её было легко сорвать, светила деньгами и всячески намекала. «Ну вот же, возьмите, украдите!» Но не тут-то было. Никого моя поклажа не заинтересовала. Я уже подумала, что придётся нечто подобное проворачивать в столице, хоть это и опасней. Вдруг найдут воришку и сумку, в которой всё окажется на месте, кроме документов. Не одна же я такая умная. Служители закона легко служат два и два. Но мне, можно сказать, повезло. Нет, меня не ограбили, но я забрела на окраину. Времени до отъезда было ещё полным-полно и наткнулась на очень замечательный овражек. А поскольку местность здесь была не то чтобы гористая, но и непологая, то по дну этого овражека протекала очень быстрая и порожистая небольшая речушка. План созрел мгновенно. Пооззиравшись и никого вокруг не увидев, я достала из сумки фляжку, своё самое ценное приобретение за сегодня, оставшиеся монеты для параформы оставив на дне пару штук и аккуратно стала спускаться по склону. Тут моя нога поехала, и я действительно пропахала небольшую просеку до дна оврага. Не пострадала, просто платье испачкала и кое-где поцарапалась. Но это очень удачно получилось. Я прямо так с разгона плюхнулась в речку, правда, успела ухватиться за какую-то корягу и замочила только ноги. Сумку, которую я умудрилась не потерять, я скинула с плеча и пустила в свободное плавание. и она, весело ускоряясь, от меня уплыла, набирая воду. Собственно, на то и был расчёт. Несколько монет, какая-то еда с рынка до да шаль, которая, надеюсь, мне больше не понадобится. Я всё равно хотел её выбросить после ночёвки в роще демонов. Теперь осталось только найти фляжку, которая в момент падения выпала у меня из рук. Можно было и оставить, но жалко. И можно двигаться в гостиницу. Пришла я вся заляпанная в грязи, и всем, кто хотел слушать, рассказала, как решила напиться около оврага. Но нога соскользнула, и ярость такая полетела вниз. А сумка с деньгами и документами упала в реку и тут же была унесена стремниной. Окружающие поохали-поахали, но согласились, что общаться с жандармом сейчас некогда. До отхода дилижанса оставался час. Только переодеться в чистое да успеть дотащить чемодан до станции. а В жандармерию можно и в столице прийти. Фокус удался, как говорится, а главное, ведь все почти правда.